No, nah, nah, nah, nah Хочешь каблука, найди себе другого парня Извини, родная детка, я пацан нормальный Хочешь каблука, найди себе другого парня Извини, родная детка, я пацан нормальный Ты ведешь себя, как пафосная баба Словно ты звезда на всех телеканалах Вся на эпатаже типа Леди Гага Но тебя спалили твои фейковые празы Детка, смотришь на меня и думаешь, что я влюблен Думаешь, что на тебя потрачу миллион да, Написала план, как сделать меня каблуком Да, Ты просчитала все, увы, ты не учла одно Что? А? Хочешь каблука, найди себе другого банда Я пацан нормальный Хочешь каблука, найди себе другого парня Будь немного проще и веди себя нормально Ты ведешь себя словно преподаватель Говоришь красивый ходячий цитатник Просто их заучила ВКонтакте Ведь ты чавкала жвачкой в школе на последней парте Смотришь на меня и думаешь, я поражен Твоим интеллектом и твоим светлым умом Написала план, как сделать меня каблуком Да, ты прочитала все, увы, ты не учла одно Что? Э. Хочешь каблука, найди себе другого парня. Детка, я пацан нормальный Хочешь каблука, найди себе другого парня Будь немного проще и веди себя нормально да. Ты ведешь себя, как принцесса на Бали Смотришь на себя, говоришь идеально Думаешь, вокруг все на тебя запали Но ты даже не спалила, что мы тебя простепали Смотришь на меня и не втыкаешь, в чем прикол? Да. Будь немного проще, настоящий и простой да. Ты же понимаешь, я не стану каблуком Твои планы на обломе Ведь ты не учла одно Что Эээ. Хочешь каблука Найди себе другого ванна детка, я пацан нормальный. Хочешь каблука? Найди себе другого парня. Будь немного проще.